Каждая песня маленькая пьеса, чувствуете? Это она с её актёрским чутьём чувствовала, а я нет. Какетливая поза, салонность, явная безвкусица некоторых песен заслонили от меня то крупное, то истинное, что есть в нём. Внезапно, в каком-то повороте открывающееся, это настоящее вдруг прорвётся в тоне, в интонации, во взгляде, в жесте, в резким, быстрым движением руки он умеет играть и гнев, и презрение, и надменность, и грусть, и лукавство. Актёр, виртуозный актёр театральных этюдов. А вот что отличает его от всех крунёров мира, от всех шансонье. Как же я раньше не понимала этого. В самом деле его песенки, пьески с сюжетом, и в каждой несколько ролей. Сквозь шелуху банальности, салонности, искренность, горечь, трогающая слушателя, не убаюкивающая, а на уровне серьёзного искусства. Как я раньше не видела этого». Казинс сказали, что им понравилось. Обидно не понимать слов, но и так можно почувствовать, что Вертинский первоклассный крунёр. Спасибо, что вы нас сюда вытащили. Джим и Маргарет Казинс были людьми милыми, воспитанными и к нам сырыми и дружески расположенными. После того, как Вертинский выступил вторично, пропев чужие города, поднялась такая буря аплодисментов и даже выкрики, что Томи, когда всё это поутихло, сказал друзьям: Ну что я вам говорил? Русские сумасшедшие. Вертинского однако не ругал. Нам даже казалось, что Вертинский ему понравился. Признаться в этом вслух Томи не хотел, опасался, что мы с Риной возгордимся, задерём нос, и это ослабит его позиции. Он ведь вечно над нами посмеивался, вечно упрекал в пристрастии ко всему русскому. Что думал по поводу верстинского питера стало с неясным. Он хоть и утверждал, что это не шотландское виски, а подделка, однако подделкой это и не слишком пресгивал. Мы вышли на ночную улицу, толкаясь колясками, что-то выкрикивая, к нам кинулись рикши и педикапчики. Чужой город шумел вокруг нас. Казинцы сели в свой автомобиль, я с Томи и Ириной туда же вгромоздили Питера, двинулись над нами светила, чужая звезда. А когда мы ехали вдоль набережной, вблизи которой жил Питер, было хорошо слышно, как плещется чужая вода. Искусство Вертинского не было международным. Ни Рахманинов, ни Минухин, ни Шаляпин, ни Яша Хейвиц и ни Анна Павлова. Правда, из мемуаров, опубликованных посмертно, Узнаём, что в Париже Вертинского слушали такие персоны, как король Густав шведский, Альфонс испанский, принц Уэльский, Вендербильты, Ротшильды, а также знаменитые киноаксёры. Из Парижа Вертинский едет в Нью-Йорк, в Сан-Франциско, Голливуд. Там он достал приглашение в Голливуд Morning Breakfast Club, членме, которого были киномагнаты, и туда развлекать их во время утреннего кофе приглашались только мировые знаменитости. Среди иностранцев русского языка не знавших, встречались несомненно натура артистические, ощущавшие талант Вертинского, уникальность созданного им жанра. Но я убеждена в том, что большинство иностранцев стремилось услышать Вертинского этого сказителя, как называл его Шаляпин, единственно из любопытства. А это чувство насыщается быстро. Послушайте раз, другой и довольно. Дело тут не только в барьере языка, То, о чем пел Вертинский, было чуждо иностранному слушателю, откликов в душе не находило. Это особенно касается родившихся в эмиграции песен, лучших в репертуаре Вертинского. Песен, в которых говорится о тоске по России, покинутой и недоступной. Об этой дикой жалости к оставленной земле Вертинский с эстрады умел поведать, так что на слушателя веяло холодком истинного искусства. А вот на бумаге, в мемуарах рассказать об этом не сумел. Песенные тексты играли у него роль чисто служебную. Слова нужны были лишь как повод, дающий этому актеру возможность показать свою главную силу, умение легко переходить от одного настроения к другому, от кокетливой позы к естественности, от манерности к искренности, превращаться из капризного эгоиста в глубоко страдающего человека». Вертинский на эстраде, как музыка в его прощальном ужине, она капризна и нежна, и холодна, и гневна. Но вот он взялся за перо и остался наедине со словом, не прикрашенным ни музыкой, ни интонацией, ни жестом, со словом в его чистом виде. Дело одинокое, дело непривычное. И с ним Вертинский не справился, оказался беспомощен. Написанное им поверхностно, мелко и обидно, обидно за автора. Он был куда сложнее, куда привлекательнее, чем легковесная фигура, вышедшая из-подводья умелого пера. В 1935 году я решила уехать в Китай. Это почти что заключительная строка мемуаров о жизни в Шанхае ни звука. Но почему же именно в Китай? Покинувшие отечество пианисты, скрипачи и балерины без русской аудитории существовать могли в том грубом смысле, что она не кормила их. Морально тяжело, но материально жить можно. Авертинский же без русского слушателя обойтись не мог ни в каком смысле, ибо искусство его только русским и было нужно. Так почему же всё-таки в Китай? Иммигранты второго поколения, попавшие за границу малыми детьми, живые в Америке или во Франции, ходили в тамошние школы, родной язык забывали, от русских корней отрывались. Не все, но многие. Этот процесс был особенно характерен для молодых русских, выросших в США. В Китае подобное слияние с местным населением произойти, конечно, не могло. Кроме того, имigrantская молодёжь Шанхая 30-х и 40-х годов в большинстве своём выросла в Харбине, оставаясь русской и по языку, и по устремлениям. Нет ли надежды найти более молодую и обширную аудиторию, плюс отчаяние и толкнули Вертинского ехать в Шанхай. Он прекрасно знал, что его настоящая аудитория там, стремился к ней и из Франции, и из Америки, но, как сообщает в своих мемуарах, дважды получал отказ на просьбу о визе, и вот очутился в Шанхае. И я вспоминаю сейчас, как он в своём мрачном утренние часы в пустом полутёмном зале Ренессанса читал мне стихи Фадосевича: "Нет меня ни пантера по рыжками на парижский чердак загнала". И Вергилия нет за плечами, только есть одиночество в раме, говорящего правду стекла. Православный собор на узкой улочке Поленри полон народу. На этот раз туда меньше, чем обычно зашло тёмных платков богомольных старушек и седых обнажённых голов бывших бойцов белых армий. Мексиканские и испанские танцоры, норвежские акробатки, музыканты, цыгане, жонглеры, молодые люди неясных профессий. Словом, все вертинского обожающие бродяги и артисты явились сегодня сюда. И чуть не в полном составе инкорпоре приветствуют вертинским воспетые дансинг-герлс и бар-герлс. Их сегодня узнать трудно. Так скромно они одеты, такое растрогано торжественное выражение на их почти лишенных косметики лицах. Нет, не только кораблям, необходима пристань. Панабелся на Вертинскому, на склоне лет серьёзно полюбившему молодую девушку, не принадлежавшую и к легкомысленному братству актёров и бродяг. Была она тогда скромной служащей иностранной конторы. Появляется жених, Светочка и Флёр-де-ранша в петлице, добродетельный шель в толпе, элегантно прикрасно держится. Наверху под куполом звучат голоса хора, приветствующие появление невесты. Греди, греди, голубица. И снова Шелест, теперь восхищённый, хороша собой невеста. Шелест возобновляется, когда венчающиеся идут к атласному коврику. Кто первый ступит? Паримета, ступившая первым, будет главенствовать в семье. В торжественный момент красавцы Шафера и Лёвка и Гига поднимают венцы над головой Вертинского и тем воздушно-белым, что украшает головку невесты. И вот молодые, а Шаферы с венцами следом, идут вокруг аналоя, и я с трудом узнаю Лёвку и Гигу. Так суровы, горды, исполненные сознанием своей ответственности, их обычно легкомысленно весёлые физиономии. На улице день, а мог быть и вечер. Дневной свет едва проникает сквозь цветные стёкла окон. К тому же церковь ярко освещена сотнями колеблющихся огоньков свечей. Тепло, душно от человеческого дыхания, от запахов воска, ладана, кадильного курения. И рядом с собой я слышу всхлипывание. Молодая женщина в тёмном шёлковом платочке на голове, кажется, кто-то из dancing girls. А вы в гимназии, церковь в субботу, хор так ласково нежно поёт. Она сама мечтала о таком дне, чтоб фата и белое платье, и рядом он, и благословляющая рука священника, атласный коврик и венцы, но ничего этого нет и не будет. Соземный приём был устроен в Шахиризаде, там в то время пел Вертинский. Разносились коктейли, сэндвичи, хлопали пропт шампанского, цыгане пели за здравую и народу столько, что к молодым не проберёшься. В 1943 году Вертинский уехал в СССР с женой, недавно родившейся дочкой и тёщей. Вскоре до нас, оставшихся в Шанхае, стали доходить вести об успехах Вертинского. о переполненных на его концертах залах. К концу 1941 года мой еженедельник «Шанхайский базар», не находившийся ни под чьей защитой и всячески преследуемой полицией, перестал существовать, и с этого момента я начала работать в газете «Новая жизнь». Однажды в телеграмме ТАСС я прочитала о Вертинском, цитировалась только что им написанная песня, из которой до сегодня уцелела в памяти одна строфа. О, родина моя, в своей простой шинели, в пудовых сапогах, детей своих любя, ты поднялась сквозь бури и метели, спасая мир, не верящий в тебя. Приехав в СССР с репатриации, я стала жить в Казани, работала там стенографисткой. В апреле 1948 года взяла 10-дневный отпуск и в Москве остановилась у дяди, родного брата матери Ивана Дмитриевича Воейкова. От него я узнала о существовании литературного института имени Горького. И с того момента все помыслы мои были направлены к одному – стать студенткой этого института. Я там побывала, узнала, что нужно для поступления, затем прислала из Казани требуемые документы и сборник, изданный в Шанхае, куда вошли мои лучшие филиетонные, опубликованные в Новой жизни. В последних числах июля я вновь появилась в Москве. Мне казалось, все справедливо, что от того, признала или нет приёмная комиссия мои произведения достойными и допустила ли меня к экзаменам, зависит моя дальнейшая судьба. Уже знакомая решётка сада на Тверском бульваре. Дома не видно, забойны и зрелой зеленью дубов и лип. На лестнице следы извёстки, в коридоре брошенная стремянка, ступеньки стоптаны белым. Двери в пустые аудитории Настиш без людей, лето лето. Перед дверью в канцелярию я суеверно перекрестилась. О, господи, помоги. Готовила себя к худшему. Худшего не произошло. Пока пути не отрезаны. А лишь в августе станет известно, допустят ли меня к экзамену или нет. Дни отсрочки я собиралась провести в Ленинской библиотеке, продолжать готовиться к экзаменам, но мне сказали: "Хорошо бы вам заручиться поддержкой писателя, писателя с именем, чтобы он поддержал ваше заявление, а приёме рекомендовал бы вас". По коридору, пахнущему ремонтом, по асфальтовой дорожке сада, пёстры от солнца и тени листвы, я шла походкой человека, не знающего, куда он идёт. Минуту назад всё было ясно, мчуясь в Ленинскую библиотеку, ныряя в книги — отпало. Зачем туда нырять, если без рекомендации писателя с именем к экзаменам вряд ли допустят? Двигаться следовало в ином, неизвестном направлении, ибо кто он, этот писатель, с именем, где его искать? В середине дня жарко. На тротуарах полно в по палятном одетх людей, все бегут куда-то. Из распахнутых дверей шашлычной пахло, а запахами еды и пива. Внезапно я очутилась в центре, куда-то энергично устремившаяся группа людей я оказалась у всех на дороге. Вырвалось оттуда бормоча извинения. Это была очередь ждущих троллейбуса, а он как раз подошёл, встал, отдуваясь. Мне захотелось посидеть на бульваре у памятника Пушкина, стоявшего тогда ещё на Тверском бульваре, собраться с мыслями, покурить, но все скамейки заняты. Я пересекла бульвар, очутилась на улице Горького, зачем-то на другую её сторону перешла, то постояла у витрины магазина ВТО, не видя, что там выставлено, снова двинулась. Это судьба моя вмешалась и вела меня, заставила задержаться у дома ВТО. Точно рассчитав время, оторвала от бессмысленного созерцания витрины, повернула, толкнула вперед, кинула в новый водоворотец. Толпа, выходящая из Елисеевского магазина, и ткнула лбун в плечо какого-то высокого мужчины. Проделав все это, судьба отошла в сторонку и за дальнейшим ходом событий наблюдала уже издалека. Дальнейший ход был таков: столкнутые друг с другом мужчина и я одновременно извинились, отпрянули, после чего также одновременно вскликнули: "Боже мой!" Он к этому добавил: "И вы здесь, когда приехали?" А в руке его пакетик что-то съестное в пергаментной бумаге. "Можете себе представить", сказал он. "Тут нет вестфальской ветчины". Мало того, они тут даже и не слышивали. Все тот же. Барственная осанка грассирует, и вестфальской ветчины ему не хватает, а гурману. Тревожно. Как вы находите? Я очень постарел. Что вы, ни капли! — успокоился, переложил пакетик в левую руку, взял меня под локоть. А вы? Где вы? Как вы? Не просто вежливость, истинное желание узнать, вникнуть, помочь, если потребуется. Богат и славен. Об этом я знала еще в Шанхай, а в Казани мне говорили, что некоторые репатрианты, попав в Москву, первым делом кидаются разыскивать Вертинского, надоедают ему просьбами. Именно поэтому видеть его я не собиралась, слишком неравно наше положение, и вдруг это неожиданная встреча на улице, и я вижу, он рад мне, и я польщена, и мне приятно. Не торопитесь? Тогда зайдем ко мне, это два шага, вон дом. Москва, улица Горького, звучит шикарно. «А адрес, это, знаете, не последнее дело». «На лестнице. Недавно купил по случаю наполеоновский стол. А квартира великолепная. Ну, да сейчас сами увидите». Мы поднимались на лифте, и весело мне было глядеть на знакомое лицо, на высоченный за лысинами лоб, глубоко посаженные глаза, горбатый нос, морщины, сбегавшие от углов тонкого рта. «Ах, постарел, все-таки постарел!» И на большие длиннопалые руки». Как я была благодарна судьбе, столкнувшей меня в этот жаркий день в этом ещё чужом мне городе, чужими людьми наполненном. С другом моих шанхайских лет, добрым, великодушным, наивно хвастливым, по-женски честлавным, по-детски способным приходить в восторг от чепухи и впадать в мрак тоже от чепухи. Актёр, богема, и пусть сейчас богат, а всё равно без серебренник. Семья на даче, квартира пуста. Мне был продемонстрирован просторный кабинет, диван, кресла, рояль, великолепные из светлого дерева письменный стол. За полгода жизни в СССР я ещё не видела четырёхкомнатных квартир одной семье принадлежащих, и такой мебели не видела. И я была поражена, громко всем восхищаюсь, а хозяин радуется моему восхищению, как дитя. Утром следующего дня я вновь явилась в этот дом. чтобы вместе с Вертинским ехать к нему на дачу. То было моё первое знакомство с московской электричкой и Подмосковьем. Дачный посёлок Валентиновка. Перед домом с верандой зелёная лужайка, по ней бегут две маленькие девочки, устремившиеся навстречу отцу. Он наклоняется, подхватывает на руки одну, потом другую и так, держа их в объятиях, идёт к крыльцу. А мне над его широкими плечами видны две повёрнутых к нему головки. Два личка, два ангельских профиля. Какие хорошенькие девочки. Старшую я видела грудную, а младшую вижу впервые. А я иду за ними, подобрав брошенную на траву авоську с продуктами, и слушаю детский щебет и нежные мурлы конья отца. На крыльце молодая мать, рядом бабушка, далеко еще не старая бабушка. Малютку опускают на землю, обнимают жену, целуют руку тещи. Зеленые кроны деревьев на фоне безоблачного неба. И какие-то деревенские звуки, чириканье птиц, одоленное собачье тявканье. Постарелая симфония. Вертинский в роли дачного мужа передаю бабушке овозку с продуктами. А в роли нежного отца девчонки от него не на шаг так и лепится. Одна ухватилась за край пиджака, другая вцепилась в штанину. Сперва сидим на лужайке в плетёных креслах, затем зовут на веранду. На полу солнечные блики, на столе белая скатерть, тарелки с разной едой, ну и запотелый графинчик. Чокаемся. Как чукали сотни раз в ренессансе, в шахирезаде, в розмари, где ещё? Надышаны на курино джазе, саксофоны, лиловые лучи прожекторов, разряжающие тьму актёры, жонглёры, дэнсинг гёрлс, бар гёрлс, ай-ай куколки. Где же вот теперь? Сквозь мелкие квадратные стёкла веранды зелёной лужайка, белый стволы берёз, за столом детское воркование, добрый голос бабушки: "Грибков, грибков ещё возьмите", и где-то птица поёт. сельской диле. На следующий день Вертинский давал концерт в зале ВТО. Я сижу рядом с женой Вертинского, и она называет мне имена лиц, заполняющих зал. Эти громкие имена знаменитых актёров, певцов, поэтов, и если какое-то я слышу впервые, то всё равно знаю, тот, кому оно принадлежит, тоже знаменит. Ибо чуть ли не у каждого мужчины и у многих женщин значки лауреатов. Одна лишь я, по-видимому, не знаменита в этом зале. Чем выделяюсь среди присутствующих. И когда на освещённой сцене появилась знакомая фигура во фраке, послышался рояль, голос, и мне вспомнился Харбин, белый зал железнодорожного собрания, где я впервые увидела Вертинского. И показалось, что с тех пор прошла вечность, а всего-то 13 лет. И ещё мне увидилась ночная авеню Жофра. Осень в сакбенной спина в коляске Педикабра. Это Вертинский из Шехеризады едет в кабаре Розмари. После концерта мы ужинали в ресторане ВТО вместе со знаменитым Утёсовым его женой и дочерью. К нашему столику беспрестанно подходили ещё разные знаменитости, как мужского, так и женского пола. Было много хорошо одетых дам, пахло духами, и мне казалось, что я попала на Олимп, нахожусь среди небожителей. И вот, когда я догадалась, что проникнуть к писателю с именем, мне помог именно Вертинский. Он и помог, очень охотно. Тут же не успела я отговорить, написал письмо своим хорошо знакомым, крупным и острым почерком. С этим письмом я явилась к писателю, мне было велено оставить свою книжку о фельетонах и вновь зайти через неделю. Книжка была прочитана, одобрена, писатель счёл возможным рекомендовать меня в литературный институт. Я была допущена к экзаменам. Переехав в Москву, я стала бывать у Вертинского. Бывала вместе с другими гостями, бывала и одна. Вечером телефонный звонок. Вертинский требует, чтобы я явилась к нему немедленно, безотлагательно. Когда такое приказание было дано в первый раз, я мчалась на улицу Горького, себя не помню. Думала, что случилось что-то, зачем-то нужна моя помощь. После требования срочно явиться меня уже не пугало, знала, ничего не случилось, просто у него пустой вечер. И ему скучно. В квартире тишина, девочки спят, бабушке не видно. Жена поприветствовала меня, а вновь удаляется в спальню, читает там полулёжа. Хозяин дома в прекрасном шёлковом халате с остёганными отворотами мрачно сидит в углу полутёмного, одной лампой освещённого кабинета. На столике два бокала, початая бутылка шампанского. Его Вертинский предпочитал всем винам. И началось. А помните? А помните? Вспомнил ещё в Москве он мог вспомнить слух Шахерезада, Ренессанс, хозяина армянина, львку Гигу, цыган, красотку Машу, как плясала, негра пианиста из Розмари, как играл, и всю нашу бедную, шаткую, пёструю шанхайскую жизнь. Казалось бы, скучать некогда: концерты один за другим, гастроли по всей стране. Сколько-то месяцев в году этот старый человек проводил в поездах, в номерах провинциальных гостиниц, переносил сибирские жестокие морозы и среднеазиатскую жестокую жару. К этому ещё работа в кино, снимался в роли кардинала Заговора обречённых, в роли князя Анны на шее. И если не спасать эти фильмы, спасти их, особенно Заговор, не удалось бы никому, то своим участием обо фильмы украсил. Актёр, актёр. Радоваться бы свободным вечерам, отдыхать бы, пить молоко, не шампанское, рано ложиться спать, возраст почтенный. Но ночная жизнь, которую он столько лет вёл, вошла в кровь, а травы пустых вечеров не терпел, стремился заполнять их либо шумным сборищем гостей, либо рестораном. К одинокому вечернему времени припровождению приспособлен не был, тосковал. Кончились годы скитаний, шаткости, неустроенности, бездомности. Этот прозяка с душой цыганской, на склоне лет обрёл семейный очаг, прочность признания, материальное благополучие, а вот тосковал и только ли пустыми вечерами. И как вообще жилось ему душевно? Не знаю. Я видела его всё реже. Занятая все года была выше головы. Училась, на жизнь зарабатывала, в журнале Крокодил, да ещё роман Возвращение затеила писать. А выше головы был занят Вертинский, к тому же часто уезжал. Жизнь разводила нас в разные стороны. Однажды кто-то из общих знакомых передал мне: "Вертинский обижен, сердится, диск пропал и исчезла, знать о себе не даёт". Меня кольнула совесть, обещал себе непременно позвонить ему, повидаться, собиралась и прособиралась. Он скончался в Ленинграде в 1957 году. Рассказывали, умер в гостиничном номере перед тем, как идти в ресторан с друзьями, зашёл переодеться. Я верен, этот рассказ или нет, не знаю. Но знаю одно: скончался Скоропастижный от долгой предсмертной болезни, был сбавлен. Умер той лёгкой смертью, которую поэт просил у Бога, той смертью, о которой все мы будем молиться.